Глава седьмая. Утро началось неважно. Бабуля, которой я ночью оставила свой мобильник, забыла мне его вернуть, а сама с утра пораньше куда-то убежала. Я осталась без сотовой связи. Этот факт меня сильно огорчил и одновременно дал моральное право публично озвучить гневный монолог, начинающийся со слова «Доколе...» и содержащий риторический вопрос, как долго бессоответственная бабуля будет беспрепятственно и бесконтрольно узурпировать полезные технические средства, принадлежащие другим членам семьи. Мамуля, которой бабуля позабыла вернуть ноутбук, с готовностью поддержала мой протест. «Полагаю, пришло время для суровых мер». Выслушав нас, хмуро сказал папуля, и одним резким ударом со свистом отсек от колбасного батона веревочный хвостик. «Неужели настолько суровых?» Мягкосердечная мамуля сразу же пошла на попятный. «Предлагаю депортацию», — сказала я и ловко выдернула из-под ножа аппетитный колбасный кружочек. Выслать бабулю на дачу в Бурково. Там нет ни компьютера, ни интернета, ни даже телефона, и она волей-неволей отойдет от дел». «Будет гулять в лесу, дышать свежим воздухом, пить парное молоко», — воодушевилась мамуля. «Алло, алло, кто меня слышит?» Человеческим голосом на грани истерики воззвал ее мобильник. Мамуля обожает нетрадиционные позывные и все время устанавливает на свой телефон звуки живой и мертвой природы. Это ее психованное алло-алло звучит еще неплохо. На прошлой неделе мобильник нашей великой писательницы то и дело разражался басовитым сатанинским хохотом и зарии Мефистофеля в исполнении Шаляпина. Вот это было... Акустическое шоу «Дни» для слабонервных. «Я, я тебя слышу!» — успокоила свой нервный аппарат моя родительница. «Алло?» «Басенька, это мама!» — бодро отрапортовал мобильник не по возрасту звонким голосом бабули. «Где ты, мама?» «Гуляю в лесу, дышу свежим воздухом!» Мамуля отстранилась от трубки, взглянула на нее с изумлением и недоверчиво спросила. Пьешь парное молоко? Какое молоко в лесу, Бася, ты в своем уме? Спросила бабуля. Березы я тут доить буду, что ли? Ой, заработалась, ты доча, пора тебе отдохнуть. Не хочешь поехать на нашу дачу в Бурково? В сад, все в сад, захихикала я. Мама, что ты делаешь в лесу с моим ноутбуком? Строго спросила покрасневшая мамуля. Я перестала смеяться и придвинулась к трубке, чтобы дополнить и расширить вопрос. И с моим мобильником. «И еще с супругой Валентина Ивановича», — невозмутимо добавила бабуля. «Он, наверное, уже ее потерял. Я, собственно, затем и звоню, чтобы вы предупредили Салоушкина, С Раисой Павловной все в порядке, а она со мной». Что как раз и означает, что с Раисой Павловной далеко не все в порядке. Не удержалась от шпильки. Мамуля, однако, бабуля этой язвительной реплики не услышала, так как уже выключила трубку. Я забрала у мамы телефон, посмотрела, с какого номера поступил входящий вызов и тихо выругалась. Бессовестная бабуленция звонила с моего собственного мобильника. «Не понимаю, что в ее возрасте можно делать в лесу?» возмутилась мамуля. Папуля, успевшая переместиться к сковородке с шкварчащей на ней яичницей, закаменил лопатками и сдавленным голосом поинтересовался тем возрастом, который мамуля устанавливает как предельно допустимый для непонятных дел в лесу. Тут я должна сказать, что популина страсть к мамуле является воистину шекспировской. Он обожает свою супругу, как Ромео и Джульетту, и ревнует ее, как Ателла Дездемону. Я не помню, чтобы мамуля когда-либо давала мужу по-настоящему серьезный повод для ревности. Но папуля не пренебрегает даже самыми несерьезными поводами. Правда, ссоры родителей идеально подходят под определение «милые бронятся, только тешатся». Пока я умиленно созерцала предков, в прихожей хлопнула дверь, и тут же, словно по сигналу, на подоконник обрушился ливень. «Кто -то — Кто-то пришел? – спросила мамуля, не поднимаясь из-за стола, уже накрытого к завтраку, и, рассеянно глядя на побежавшие по оконному стеклу ручейки. Папуля выглянул из кухни, посмотрел и лаконично сообщил «Наш сын». Зяму? неразумно уточнила мамуля. Разумеется, популиное лицо тут же потемнело до классического мавританского колера. «У нас вроде один сын?» «У нас тоже», — заверила ревнивца мамуля, безмятежно хрупнув огурцом. «У кого это у вас?» «В благородном венецианском семействе назревал скандал». Я оставила темпераментных предков выяснять отношения и пошла пообщаться с Зямой. Он отправился прямиком в свою комнату, но дверь запереть не потрудился, и я нахально к нему вломилась. Братишка лежал на софе, как выброшенный на берег морж. Сходство усугублял серо-розовый костюм изрядно помятый. Похоже было, что моржа в процессе выброса крепко побила прибрежные камни. «Ты задержался», — заметила я, выразительно посмотрев на часы. А ты ушла слишком рано и многое пропустила. Парировал Зима. Похоже, что так. Согласилась я, рассматривая сердитую физиономию братца. На одной его щеке краснели царапины, на другой наливался синевой обширный кровопотек. На участках тела, закрытых одеждой, вероятно, тоже имелись повреждения. Зима погладил свое пыльное колено и поморщился, потом потер бок и ойкнул. Твоя новая пася оказалась садисткой? Доброжелательно поинтересовалась я. Хмурое лицо, братцы, чуточку повеселело. «Моя пася, Нет, это не она!» Зяма осторожно прикоснулся к царапине и скривился. «Меня били другие женщины!» Он потрогал фингал и угрюмо добавил. «И мужчины!» «О-о!» — уважительно протянула я. «Так это была групповуха!» «Вроде того!» Зяма осторожно сел, охнул и испытующе посмотрел на меня. «Ты точно хочешь это знать, Индиана Джонс!» Это необычное обращение заставило меня понять, что дело серьезное. Лесным именем Индиана Джонс братец называет меня только в случаях, когда ему до зарезу нужна моя помощь. В иные времена я для него дюха, индюшка, индуска и индийка. Окрестив меня Индией, мамуля даже не догадывалась, что тем самым дарит зямочки в пожизненное пользование прекрасный виртуальный тренажер для упражнения в остроумии. «Сейчас сбегаю за жилеткой» пообещала я, но никуда не побежала, наоборот, поудобнее устроилась в кресле. «Ну, тогда слушай», — зловеще молвил Зяма и без промедления начал плакаться в мою воображаемую жилетку. По словам Зямы, он был нещадно и неоднократно бит на протяжении минувшей ночи, не ознаменовавшейся для него новыми романами. Это, конечно, было очень обидно. Зяма, в принципе, не возражает время от времени, пострадать за любовь. Он даже готов принять пару оплеух в кредит в расчете на последующее погашение набежавшего долга с процентами, но в данном случае получилось совсем наоборот. Это с него истребовали пеню. — Чтобы человеку набили морду за связь с женщиной, которая уже умерла, в моей практике такое случилось впервые, — возмущенно сказал он. — Так это кто? Машенькин муж тебя отделал? — сочувственно спросила я ах если бы фыркнул братец положим мужу я бы и сам накостылял нет на меня набросилась чокнутая мужняя мать я не сразу сообразила что зяма выдал не ругательство а непростое для понимания на слух определение степени родства чтобы перевести его на нормальный человеческий язык я с десяток секунд то есть тебя била свекровь в покойной машеньке а за что боже да ни за что Зяма порывисто всплеснула руками и смахнул с дивана подушку. Я подобрала ее, зачем добро пропадать, и сунула себе под бочок. Просто эта возрастная психопатка увидела, как я заглядывал Машеньке под юбку и по этому поводу устроила жуткий скандал прямо на поминках. Долго же она ждала подходящего случая, — заметила я. — Почему долго? Всего несколько часов? — воззрел Зяма. Я задумалась. — Как это несколько часов? Машенька ведь умерла еще позавчера. Ну и что, что она умерла позавчера? А под юбку ей я заглядывал вчера на кладбище. Высокомерно и раздраженно ответствовал он. Тут я его вся обалдела. Зямка, ты что чокнулся? Зачем ты залез под юбку мертвой подружки? Яхнула и прикрыла рот ладошкой. Только не говори, что ты хотел попрощаться с ней в своей особой фирменной манере. «Братишка, если ты подался в сексуальные маньяки, я ничего не хочу об этом знать». «Сама ты маньячка!» — обругал меня Зяма. «Мой интерес к ногам покойницы не имел никакой эротической подоплеки. Я просто проверял, на месте ли родимое пятно». Я молчала не в силах выразить свои мысли и чувства словами, но взгляд мой был достаточно выразителен, чтобы побудить братца продолжать рассказ. «Дюха!» — Зяма тяжко вздохнул. «Может, ты заметила среди присутствовавших на кладбище одну такую худышку с шевелюрой фантазийного окраса в стиле «Энимал»?» Профессиональная терминология художника не помешала мне узнать в описании тощую дамочку с колорированными под тигра-каштаново-рыжими волосами. Я молча кивнула. «Это была парикмахерша Машеньки Ниночка Сигуркина», — объяснил Зяма. Эта самая Ниночка подошла ко мне, когда я стояла у гроба, и сказала, что она укладывала Машеньку в последний путь, то есть делала покойнице укладку. То есть прическу. Но ноги-то тут при чем? Не выдержала я. Что ноги покойницы она тоже причесывала? Ноги у Машеньки были неволосатые, — обиделся Зяма. Ноги у нее были отличные. Можно даже сказать, идеальные ноги. Даже родимое пятно их не портило. «Родимый ты мой!» Проникновенно сказала я нечеловеческим усилием, гася назревающую вспышку бешенства. «Я тебе сейчас тоже в последний путь налажу, то есть убью. Ты чего мне голову морочишь? Какие ноги? Какое родимое пятно? Какая парикмахерша?» «Вроде неплохая», — добросовестно подумав, ответил Зяма. «Я вспоминаю, что при жизни прическа у Машеньки была очень даже стильная, да и после смерти она выглядела вполне прилично». Сигуркина ее причесывала по завещанию. Слов у меня уже вовсе не было. Остались одни эмоции. Я молча подняла брови. Машенька в своем завещании отдельным пунктом указала непременные условия организации ее похорон. Она в обязательном порядке потребовала гроб из древесины черного ореха, платье с валансьенскими кружевами и прическу от Сигуркиной. Зяма стойко выдержал мой изумленный взгляд и счел нужным между делом просветить меня. «Между прочим, древесина черного лесного ореха считается очень полезной для здоровья». «Мертвые Машеньки, это здорово помогло!» Пробормотала я тихо, чтобы не мешать рассказчику. Так вот, насчет Сигуркиной. Без помех продолжил Зяма. Она Машеньку с полгода не обслуживала. У них там в Великосветских кругах какой-то парикмахерский конфликт случился, и Сигуркину от вип-персон получили. Сослали причесывать в средний класс. Но Машенька свою любимую мастерицу не забыла, а в завещании упомянула — И Сигуркина, конечно, не отказалась в последний раз обслужить благодетельницу, тем более Машенькин муж ей денег за это дал, но... Но я активизировалась в предчувствии сюжетного поворота. Но есть люди, которые не умеют держать мысли под контролем и язык за зубами, сколько денег им не заплати. С нескрываемой досадой сказал Зяма, и парикмахерша Сигуркина из их числа. Так, я поняла, что в сумбурном рассказе «Братца» определенно назрела кульминация. И что же лятнула тебе болтливая Сигуркина? Зяма угримо посмотрел на меня и с силой ударил кулаком по диванной подушке. Что покойница в гробу не Машенька? А кто? тупо удивилась я. Кто? Зяма призадумался. Не знаю, кто. Главное, что не Машенька. То есть это Сигуркина так решила, потому что отросшие корни волос у мертвой Машеньки были, по ее мнению, какого-то не того цвета и качества. А я решил эту информацию проверить со своей стороны. Заглянул усопший под гольфик и увидел, что приметное родимое пятно на месте. Значит, врет Сигуркина, что это не Машенька. Это она самая и есть. Ерунда, в общем, полная. Он в очередной раз потрогал сняк на щеке, покривился и добавил. Ерунда, но с последствиями. Хотя я и перекрасился для конспирации в рыжего лиса, но эта злая тетка Машенькина свекровь на поминках меня все равно узнала. Набежала и расцарапала морду с криком. «Ах ты, подлец! Мало ты с живой Машкой и семе рога наставлял! Ты еще и к покойной под юбку лезешь!» А потом на крик и шум подоспел охранник рогоносца Сёмы. И тут уж начался настоящий кулачный бой. «Тяжела ты, доля Не без ехидства посочувствовала я. Потом вспомнила, что изначально у нас с Зямой предполагался серьезный разговор и собралась с мыслями. «А от меня-то ты чего хочешь?» «Помощи? С этой Мегеры, Машенькиной свекрухи, станется ословить меня, как нимфомана-некрофила!» Зяма в сердцах снова долбанул безответную подушку кулаком. «Глядишь, и до наших предков гнусный слушок дойдет. Помоги придумать, как мне оправдаться, если что!» «Чушь какая!» — смешливо фыркнула я. «Забудь про Машеньку с ее родней, и все дела!» «Легко тебе говорить, забудь!» — обиделся Зяма. Между прочим, Машенькина царапучая свекровь хозяйка литературного салона, в который наша муттер бегает по пятницам. Представляешь, чем может обернуться мой невинный интерес к ногам покойной Машеньки? Дестабилизации, финансовой обстановки и резким ухудшением морального климата в нашей семье. Опечалилась я. Поэтому, Дюха, думай, как в случае чего спасти фамильную честь Кузнецовых. Хитренький Зяма переложил груз ответственности на мои хрупкие женские плечи и сразу же повеселил. Не буду скрывать, меня это здорово разозлило. Ему, значит, все прелести жизни в диапазоне от «Адюльтера» до «Мордобоя», а мне сплошная головная боль. В чужом перу похмелье» вроде мне больше заняться нечем. Я подумаю об этом завтра, — пообещала я словами литературной героини, и пошла собираться на работу.